Глава четвертая. Графиня объясняет. «Ваш Париж гораздо опаснее моих диких джунглей, Поль», заключил Тарзан на другой день в свой рассказ о вчерашнем приключении с Апашами и полиции на улице Моль. «Зачем они заманили меня? Разве они были голодны?» Дарно изобразил притворный ужас, но не мог не рассмеяться наивному вопросу. Трудно отказаться от мерки джунглей и рассуждать, исходя из навыков цивилизованных людей. Не правда ли, друг мой? Шутливо справился он. Цивилизованные навыки, Боже упаси, проворчал Тарзан. Правила джунглей не допускают бесцельной жестокости. Там мы убиваем ради пищи и самозащиты или сражаясь за своих подруг и защищая детенышей. Всегда, как видите, в полном согласии с нашим высшим естественным законом. А здесь... Фи! Ваш культурный человек более жесток, чем звери. Он убивает шутя, и хуже того. Он пользуется благородным чувством, чувством братства, чтобы заманить свою жертву. Ведь я спешил в ту комнату, где меня поджидали убийцы, в ответ на зов о помощи человека. Я не понял сразу, я долго не мог понять, как женщина могла пасть так низко, чтобы зовом своим влечь на смерть человека, чтобы... готового защитить её. Но очевидно, дело обстояло именно так, в этом убеждает и участие Рокова, и то, как женщина позже отреклась от меня перед полицией. Роков очевидно знал, что я часто прохожу по улице Моль, он устроил засаду, разработав весь план до мельчайших деталей, вплоть до того, что должна была говорить женщина в случае, если кто-нибудь или что-нибудь помешало выполнению программы. Ведь это теперь совершенно ясно для меня. Хорошо, сказал Дерно. Вы убедились теперь, между прочим, в том, что я тщетно уже давно доказываю вам, что улицу Моль следует избегать с наступлением темноты. Напротив, возразил Тарзан, улыбаясь. Призашедше убедило меня в том, что это единственная улица в Париже, на которой стоит бывать. Я никогда не упущу случая пройти по ней. потому что она доставила мне первое настоящее развлечение со времени моего отъезда из Африки. Она, пожалуй, доставит вам больше, чем нужно развлечений, и без нового визита, проговорил Дарно. Не забывайте, что вы ещё не покончили с полицией. Я достаточно хорошо знаю парижскую полицию и могу вас уверить, что они не только не скоро забудут, как вы обошлись с ними. Рано или поздно, дорогой мой Тарзан, «Они доберутся до вас и запрут дикого лесного человека за железные решетки. Как вам это понравится?» «Они никогда не запрут Тарзана от обезьян за железные решетки», — мрачно запротестовал тот. В голосе было что-то, заставившее Дарно пристально взглянуть на друга. То, что он прочел в плотно стиснутых челюстях и в холодных серых глазах, пробудило в молодом французе тревогу за этого большого ребенка, не признающего никаких законов, кроме права собственной физической доблести. Он понял, что надо что-нибудь предпринять, чтобы помирить полицию с Тарзаном раньше, чем они снова столкнутся. "Вам ещё многое надо усвоить себе, Тарзан", заговорил он серьёзно. "Закон людьми установленный надо уважать, даже если он вам и не нравится. Если вы будете продолжать дразнить полицию, вы навлечёте неприятности на себя и на своих друзей. Один раз мне удастся, я думаю, разъяснить, в чём дело, и я проделаю это сегодня же. Но после того вы должны считаться законом. Если его представители говорят: "Идите", вы должны идти. Если они скажут: "Уйдите", должны уйти. Теперь отправимся к моему другу в министерство и постараемся ликвидировать дело на улице Моль. Пойдём. спустя полчаса они вместе входили в канцелярию полицейского комиссара он был очень любезен припомнил первое посещение тарзана несколько месяцев тому назад по делу об отпечатках детских пальчиков когда дарно закончил повествование о событиях предыдущей ночи на губах комиссара сыграла лукавая улыбка он нажал кнопку у себя под рукой и до прихода позванного чиновника внимательно пересмотрел лежащие перед ним на столе бумаги и отделил ту которая была ему нужна. «Вот же, Бен, — сказал он вошедшему конторщику, — вызовите ко мне тотчас этих полицейских». И он передал вошедшему разыскную бумагу. Затем он обернулся к Тарзану. «Вы совершили крупный проступок, месье, — сказал он без недоброжелательства. И если бы не разъяснение нашего друга, я склонил был бы осудить вас беспощадно. А вместо этого я готов допустить нечто... неслыханное. Я вызвал сюда полицейских, с которыми вы так сурово обошлись ночью. Пусть они выслушают рассказ лейтенанта Дорно, и я предоставлю им решить, подвлекатель ли вас к ответственности или нет. Вам многому ещё надо учиться в нашей цивилизованной стране. Вещи, которые кажутся вам странными или ненужными, вы должны принимать, пока не сможете сами судить о мотивах, которые за ними кроются. полицейские, на которых вы вчера напали, только выполняли свой долг, и им не надлежало рассуждать. Каждый день они рискуют жизнью, защищая жизнь и собственность других. То же они сделали бы и для вас. Они славные и смелые люди, и глубоко оскроблены, что один невооружённый человек оказался сильнее их всех вместе взятых. Помогите им примириться со случившимся. Если я не ошибаюсь, вы сами очень храбрый человек, а храбрые люди обычно великодушен. Разговор был прерван появлением четырёх полицейских. Когда они узнали Тарзана, на лицах у них ярко выразилось изумление. "Дети мои", сказал комиссар. "Вот джентльмен, которого вы встретили на улице Моль прошлой ночью. Он пришёл добровольно отдаться нам в руки. Я желаю, чтобы вы внимательно выслушали лейтенанта Дарно, который расскажет вам кое-что из истории этого господина." Это может служить объяснением его вчерашнего поведения. Начните, дорогой лейтенант. Д'Арно рассказывал полицейским около получаса. Он говорил о жизни Тарзана в диких джунглях, объяснил им, что он привык бороться как дикий зверь для самозащиты. И для них стало ясно, что нападая на них, Тарзан руководствовался не злым умыслом, сколько инстинктом. Он не понял их намерений, не сумел отличить их от тех, многообразных форм жизни, к которым он привык в родных джунглях, где был со всех сторон окружен врагами. «Ваше самолюбие задето», — сказал Арно в заключении. «Задевает вас главным образом тот факт, что один человек оказался сильнее вас. Но вам нечего стыдиться. Вы не нуждались бы в оправданиях, если бы вас заперли в небольшую комнату с африканским львом или с большой гориллой из джунглей». А вы сражались с мышцами, которые победоносно выдерживали состязания с этими страшилищами черного континента. Нет ничего обидного в том, чтобы уступить нечеловеческой силе Тарзана от обезьян. В то время как четверо людей в недоумении поглядывали то на Тарзана, то на свое начальство, человек-обезьяна сделал то, что должно было потушить в них последнюю искру недоброжелательности против него. Он подошел к ним с протянутой рукой. «Я жалею о сделанной ошибке», — просто сказал он. «Будем друзьями». И с этим закончилось все дело, если не считать, что Тарзан стал предметом оживленных разговоров в полицейских казармах и что число его друзей увеличилось еще четырьмя. По возвращении с Тарзаном домой, Дарно застал ожидавшее его письмо от друга, Вильяма Сесселя Клейтона, лорда Грейстека. Они поддерживали переписку с самого начала их дружеских отношений, со времени несчастной экспедиции на поиски Джан Портер, унесённый трокозом обезьяной Самцом. Они обвенчаются в Лондоне месяца через два, закончил Дарно передачу содержания письма. Тарзану не зачем было подчёркивать, кого надо подразумевать под словом они. Он ничего не ответил, но был молчалив и задумчив весь день.